Глава одиннадцатая «Галсами, Гор, лети галсами!» «Какими в жопу галсами?» — возмутился Гор. «Я тебе яхта, что ли?» «Ты лучше, гораздо, ты фактически фрегат!» «Галсами ходят против ветра!» — проворчал вредный старик. «Горушка, не выпендривайся, ты меня прекрасно понял!» «Какой я тебе, Горушка?» — взвился дракон но сделал, как я просил, сменив курс. Теперь я могу хоть как-то прицелиться, хотя целиться из форточки все равно неудобно. Гор еще и крыльями машет туда-сюда, как скоженный. Надо ловить момент, когда он опустит свои весла, чтобы ненароком ему в крыло не попасть. Первым выстрелом промахнулся. Теперь ждать 5 секунд автоматической перезарядки. Химеры быстро догоняют. Очень скоро зайдут дракону в хвост, и опять окажутся в слепой зоне. Второй выстрел точный. Летающая химера покрепче сухопутной. Голова не разлетелась во шметке, но ей хватило. Рухнула вниз, как скомканная тряпка. «Гор, теперь левый галс. Круче разворачивайся». Гор промолчал и попытался сделать маневр. Его чуть не перевернуло штормовым ветром. Когда он выровнялся, я смог наскоро прицелиться и подбить вторую химеру. Девушки больше не хлопают. Следят напряженно. Сафари кончилось. Теперь пошла настоящая схватка. Новостей две. Хорошая новость в том, что осталась только одна химера. Плохая новость. Оставшаяся химера догнала гора и вцепилась острыми, как шипы, зубами дракону в хвост. Здоровье дракона ухудшается пугающе быстро. Он пытался тряхнуть хвостом, чтобы сбросить вцепившуюся тварь. Но у той челюсти капкан. Марк, тебе надо садиться. Хаггит вцепилась в рукояти своих кинжалов так, что костяшки побелели. Тогда шторм нас добьет. Сделаем по-другому. Как? Я выберусь гору на спину, оттуда смогу взять Химеру в прицел. Так себе план. Лучше не вижу. Подстрахуй меня снизу. Гор, постарайся лететь ровно. Попробуй сам лететь ровно, когда тащишь на хвосте тварь хаоса. Огрызнулся дракон. Я постараюсь. Операция по выходу в открытый космос производилась коллективными усилиями. Пока я протискивался в форточку, Хагет и Лула держали меня за ноги из кабины. Олеся переместилась на голову дракона и пыталась страховать меня сверху. Ей-то выбраться не проблема. Жаль, только стрелять не может. «Хватайтесь за мою руку, босс!» Я только отрицательно покачал головой. Чашку кофе Олеся сможет удержать. А вот меня... Я предпочел хвататься за что-то более надежное. Шкура у дракона не гладкая. Есть за что зацепиться, хотя бы кончиками пальцев. «Эй, парень!» — привычно пробурчал вечно недовольный гор. «Убери ботинок от моего глаза. Я должен видеть, куда лечу». Я, в свою очередь, привычно проигнорировал ворчание дракона и полез по длинной шее от головы к спине. Если мне не изменяет память, в самолетах качка меньше всего в районе крыльев. Понятно, что дракон не самолет, но принцип должен быть тот же. Олеся суетится, перемещаясь то вперед, то назад, но, если честно, только мешается. Босс, вот здесь можно ухватиться. Сюда можно ногу поставить. Олеся, я вижу, спасибо. Мощный порыв шквального ветра чуть не сорвал меня с драконьей шеи. Я удержался, припав к гору всем телом, а Олеся сдуло. Правда, через секунду она вернулась, переместившись на прежнее место. Мне бы так. Наконец добрался до драконьей спины. Вставать в полный рост нереально. Сразу улетишь. Даже на четвереньке вставать опасно. Кстати, это я погорячился, когда утверждал, что могу дышать в любой атмосфере. Я, конечно, бог неубиваемый, вовремя принявший пилюлю от хаоса. Но дышать этой дрянью невозможно. Благо, доспех полностью активен. Я опустил забрала шлема и подключил фильтры. Так гораздо лучше. Достал карабин, попробовал прицелиться из положения лежа. Гор, подними хвост повыше. — А прогиб в реверансе сделать не надо? — язвительно спросил Гор. — Делай, что хочешь, но чтобы я мог выстрелить в химеру, а не в твой копчик. Дракон буркнул неразборчиво и выгнулся дугой, как смог. Однако мерзкая тварь хаоса будто чует опасность. Она перехватила челюстями, сместившись пониже. Мне не осталось ничего другого, кроме как подняться на колено и выстрелить. Химеру я подстрелил, но в следующий миг меня сбило ветром. Гор летит дальше, а я тоже, в общем-то, лечу, только еще и вниз как корректируемая авиабомба. Только испуганная Олеся составляет мне компанию. «Олеся, возвращайся в кабину!» Ару, стараясь перекричать ураганный ветер. «Скажи, что летели в укрытие и меня не искали!» «Вы здесь пропадете, босс!» Моя мобильная помощница чуть не плачет от беспомощности. За меня не бойся, у меня функция планера. Возвращайся в кабину, я сказал. Я перестал обращать внимание на стенание помощницы и сосредоточился на полете. Функцию планирования мой доспех вернул, но ветер хоть и дует в нужном мне направлении, еще и прижимает к земле. Увы, далеко не улечу. В конце концов, оставшуюся часть пути пешком дойду. До горизонта недалеко. Совершив вынужденную посадку, побрел к гарнизону, подгоняемый ветром. Картография как навык утрачена, но я и так способен прикинуть, что пройти осталось километров 5-7. Босс! Тьфу ты, Олеся, напугала. Я предупредил остальных. Молодец, а теперь возвращайся немедленно. Шторм хаоса не шутки, даже для духа. А как же вы? У меня доспех. Поняла, босс. Олеся снова исчезла. Раз уж вспомнил про доспех, решил проверить его целостность. у, -у, -у все плохо. Осталось меньше 30% хэпа. Чертов хаос. Вечер перестает быть подходящим для прогулок. Придется бежать и очень быстро. Пробежать удалось меньше одного километра а затем случились сразу два события. Доспех обнулился, уйдя на регенерацию, а еще на меня напала химера. Причем напала со спины, гадина. Неудачно совпало. Химеру пришлось рубить клинком. Карабин поздно было доставать, и я с ней разделался быстро. Но и тварь хаоса меня подрала. Внимание! Вы утрачиваете функции поддержания жизнедеятельности. Ваше тело разрушается предупредила справка. Приехали. И что будет, когда разрушится совсем? Со следующим шквальным порывом мое тело распалось на молекулы. Не успел толком испугаться, как очутился в новом. Я утратил и снова обрел телесность почти мгновенно. Да, черт возьми, я бог. Меня невозможно убить. Внимание, растет содержание хаоса в энергетической структуре. А вот это плохо. Очень плохо. Таблетку от хаоса принял в свое предыдущее тело. Новое от хаоса не защищено. Достал из инвентаря таблетку и закинул в рот. Четыре пилюльки еще в запасе, надеюсь, хватит. Однако справочная система выдала еще не все вводные данные. Внимание! Ваше новое тело плохо адаптировано к текущим внешним условиям. Оно очень быстро разрушится. Я так-то и сам это понимаю. Нафиг мне эта общая критика ситуации. Как говорил вождь всех времен, критикуя, предлагай. Предложения будут? Справка слегка задумалась, а затем родила таки предложения. Причем дельное. Пока ваше новое тело не успело набрать плотность, вы можете попробовать сделать его более адаптивным к агрессивной среде. Интересно, моя справочная система сформулировала рекомендацию. Впервые на моей памяти справка не имеет полной уверенности в том, что предлагает. Ну хорошо, а как мне попробовать повысить адаптивность? Потратьте кубоверы, ответила справка. Точно, у меня есть неслабый запас кубоверов. Спонтанная магия, или как там это правильно называется, щедрой рукой сыпанул сразу 20 кубиков веры активировав магию. Поздравляем! Адаптивность к хаосу повысилась на 2%. Теперь критический порог содержания хаоса в энергетической структуре составляет 27%. О как! Я, конечно, от потраченных кубов ждал другого. Но, как говорится, спонтанному коню в зубы не смотрят. И это очень даже неплохо. Попробовал потратить еще 20 кубиков, А 20 это максимум, который вмещается в условный слот магического действия. Но обломался. Ваше тело уже полностью сформировано. Повторное повышение адаптации невозможно. Второй попытки долго ждать не пришлось. Не успел пробежать и полутора километров, как новое тело тоже не выдержало жесткой хаотической радиации. Ну, алгоритм имеется. Снова получив новое тело, Заглатываю таблетку от хаоса. Кидаю в магию еще 20 кубоверов. Добавляю еще 2% к критическому порогу и бегу дальше. Когда сменил четвертое тело, потратил 80 кубоверов. Догнал порог устойчивости к хаосу до 33% и с тоской глянул в опустевшую аптечку инвентаря. Понял, что расстояние до гарнизона прикинул неверно. Я уже явно пробежал и 5, и 7, и все 10 километров. Увы, гарнизонные стены по-прежнему не вижу. Без пилюли шторм не только разрушает тело, но и разгоняет содержание хаоса. Самое скверное то, что порога в 33% я достигну раньше, чем в очередной раз уйду на перерождение. А это означает одно – я провалюсь в адские котлы. Попробовал самоубийцы сперва рыбьим скелетом, а затем и карабином. Фиг вам. Мои привязанные атрибуты отказываются причинять вред хозяину. И как назло ни одной химеры на горизонте. Я бы ей позволил себя прикончить, скорее всего, неоднократно. М да не думал, что смерть будет так желанна. Смерть всего лишь краткий миг смены тела. А вот выход за 33% обернется, если не вечностью, то очень продолжительным сроком в котлах. Сколько там варили блинкументо? Несколько тысяч лет? Жуть. На самом деле, мое тело действительно повысило адаптацию. Хаос убивает меня не так быстро, как три тела назад. И может, мне кажется, я вижу сквозь пургу ту самую стену гарнизона. Вот только хаос подобрался к 30 отметке. Тело слушается все хуже. Справка истерит, что если прямо сейчас ничего не предпринять, в теле начнутся мутации. Но, но сделать я ничего не могу. Я уже даже не бегу, а кое-как ковыляю на заплетающихся ногах. Прошел еще десяток шагов, а затем мои колени подогнулись, будто пластилиновые. Упал на корячки и на одном упорстве пополз дальше. Не потому, что есть шанс доползти, а потому, что сдаваться как-то неправильно. В конце концов, я не хочу свалиться в адский котел безвольной тушкой. Лучше я следующие 2-3 тысячи лет буду поддерживать себя мыслью, что боролся до последнего. Меркнущее сознание отразило опустившуюся сверху тень и характерный тугой звук от маховых крыльев. «Неужели? Летающая химера по мою душу?» «Нет, не химера». Скосив глаза, я увидел вечно недовольную морду гора и вдруг понял, что за маской равнодушия и пренебрежения старик прячет тысячелетнюю боль. «Сколько хозяев он потерял? Сколько существ, к которым он успел привязаться, канули в небытие?» «Этот дракон потерял столько друзей, что решил больше уже ни с кем не дружить. Никого больше не впускать в свое сердце. Он называет меня хамоватым словечком «парень» вовсе не потому, что считает себя выше. Это просто клятая защитная реакция. Лула и Хагит тащат меня в кабину за руки за ноги. А лесенных селенок хватает лишь на то, чтобы держать мои веки поднятыми. Во время транспортировки Она оттягивает веки пальцами, как Гоголевскому Вию. «Не умирайте, босс! Не смейте закрывать глаза!» «В том и проблема. Я еще не умер». Как только меня занесли в защищенную кабину, дракон взлетел. Хаос расти тут же перестал, остановившись на отметке 32%, а затем начал снижаться. Вместе с этим начала восстанавливаться ясность сознания. «Спасибо вам, друзья! Вовремя! Как вы меня нашли?» «Олеся нашла». «Вас долго не было, босс. Агор успел немного восстановиться». «Да? Я не поверил и залез во вкладку состояния транспортного средства. Действительно, восстановился немного». А почему он летит так, будто пьяный? В гарнизоне была бочка красной маны. Хагет виновато улыбнулась. Спокойно, парень. Заплетающимся языком успокоил меня Гор. С Сас я выскочу из в красный мир. Драконы восстанасиваются на крыле. Вот ты, скотина. На полчаса нельзя оставить. Уже набухался. Просистую. Я лесился. Лечился он. А с гарнизоном что делать? Перевожу взгляд на Хагер. Его надо срочно эвакуировать. Зачем? А, нет, не надо. Стены гарнизона экранированы от хаоса. Просто переждут внутри, не впервой. Гор совершил портальный пробой из пустошей. Качка тут же уменьшилась, хотя и не полностью. Теперь это просто привычная качка бухового дракона. Подгрузилось инфополе Красного Мира. Хагет переключилась на внутренний интерфейс писать отсюда клад о произошедшем. Отец собирает совет вожаков, сообщила Арчанка. Усиливать придется все гарнизоны. Не только наш. Все настолько серьезно? Таких сильных штормов на моей памяти не было. Со штормами надувает много тварей хаоса. Чем сильнее шторм, тем их больше. То есть шторм — это только начало? Боюсь, что так. «Марк, давай еще раз заедем в Олимпийский оргкомитет», – предложила Лула. «Объясним ситуацию. В конце концов, защита от хаоса – общее дело. Почему одни орки должны тащить все на себе?» «Пожалуй, ты права. И вообще он должен называться не оргкомитет, а комитет Раз уж ведет дела в мире орков, должен брать на себя какую-то ответственность. Гор давай в комитет и постарайся не портить мотоциклы а то ты паркуешься как слон в посудной лавке претензии необоснованы дракон тут же ушел в отказ будто не он успел помять четыре мотоцикла гор умудрился сесть перед зданием комитета не помяв ни одного мотоцикла тот факт что он варварски раздавил две цветочные клумбы не в счет Всей компании поднялись в кабинет начальника, который явно собирался заканчивать рабочий день. Но секретарь сообщил, что согласился задержаться и уделить несколько минут. «Начальник нас примет, хотя и нехотя. хотя». «Хотя, не хотя!» — хмыкнула Лула. Через минуту нас запустили в кабинет. Я в красках расписал начальствующему зверобогу хаотический шторм, хоть тот и морщился демонстративно, давая понять, что я отнимаю его время. «Ну и что вы от меня хотите?» — спросил начальник, когда я закончил. Боги тоже должны принять участие в отражении атаки хаоса. Лучше остановить его в пустошах, а не ждать, когда химеры прорвутся на рублевку. Прошу извинить, но это не в моей компетенции. Начальник умыл руки. У нас всего лишь торговое представительство. Военного союза с орками у нас нет. Но ведь случай из ряда вон. Послушайте, начальник изобразил усталость. Орки тысячелетиями охраняют эти пустоши. Справится и в этот раз. А теперь мне пора. Рабочий день закончился. Я пожал плечами и поднялся со стула. Если чиновник говорит, что дело не в его компетенции. В переводе с чиновичего это означает «отстань, дурак». Ладно, приставать больше не будем. Выйдя из здания, направились к уничтоженной гором Клумби, где столкнулись с технобогом-следователем по имени Тэтчер, с тем самым, который расследовал прорыв на Рублевке. «Тэтчер, вы серьезно? Заведете на меня административку за клумбу?» «А почему бы и нет?» — усмехнулся Тэтчер. «А заодно выпишу штраф за управление пьяным драконом». «Не бери на понт, мусор!» — поддерживаю игру. «Главное, что водитель трезвый. А я как раз водитель». Тэтчер, понимающе усмехнулся. «А теперь давайте серьезно», — сказал он. «Вы что-то нарыли?» Течер, судя по тому, что вы не на Рублевке рыщите, а нарисовались здесь, вы и сами в курсе». «Хотелось бы получить сведения, так сказать, из первых рук», — настоял следак. «Пришлось еще раз пересказывать события в пустошах». «То есть вы полагаете, это все устроило Мэгра?» Спросил технобог. Духи говорят, что мегро способна это устроить, а это уже немало. Все верно. Тэтчер покивал. Мотив плюс возможность. Это автоматически делает мегру главной подозреваемой. А здесь вы что делали? Пытались уговорить начальника оргкомитета помочь оркам в охране пустоши. Я так понимаю, он отказался? Верно понимаете. Сразу скажу, поделился следак. Технобоги тоже откажутся. Это чтоб вы зря время не тратили. Дайте угадаю. Мановар скажет, что это дело не в его компетенции. Сечете в теме, похвалил технобог. Но вы-то понимаете, насколько это все опасно? — Вам честно ответить? — спросил Тэтчер. — Сделайте одолжение. — Пока не понимаю. Пока у нас есть прорыв на Рублевке и шторм в пустошах. По отдельности оба события на чипы не тянут. — А вы считаете их несвязанными? — А я пока ничего не считаю. Мое дело – собирать факты. Фактов пока недостаточно. Спасибо за честный ответ.